Глава шестая. «Рая, ты куда?» Не открывая глаз, сонно пробормотал Валентин Иванович Солоушкин, услышав скрип половиц в прихожей. За окном трясло розовой марли раннее утро, бодро распевали пробудившиеся птички, но свободный отдел-пенсионер не видел никакой необходимости следовать их доброму примеру. «Я с собакой погуляю, ты спи, Валя, спи!» Шепотом ответила из прихожей заботливая супруга Раиса Павловна, а потом тихо щелкнул дверной замок. «Ладно», — согласился Валентин Иванович и перевернулся на другой бок. Проснулся пенсионер спустя два часа, разбуженный долгим и настойчивым звонком. «Рая, открой!» — недовольно крикнул он. Рая не открыла. Звонок все не прекращался. Валентин Иванович неохотно слез с высокой кровати, сунул ноги в тапки Набросил на плечи халат и побрел в прихожую. За дверью, обнимая белый стеклянный баллон, нетерпеливо переминалась молочница Аглая. «Спишь, барин?» — весело укорила она Валентина Ивановича, с рук на руки перегружая ему свою ношу. «А хозяйка где?» «Гуляет с собачкой», — сквозь зевок ответил Соловушкин, принимая баллон. «О, вы собачку завели!» — заулыбалась молочница. «Молодцы! Ну, я побегла. Бывайте до среды!» «До свидания», — машинально ответил Валентин Иванович. Тяжелый баллон норовил выскользнуть у него из рук. Солушкин отнес его на кухню, поставил на стол и задумался, незрячий глядя на пластмассовую крышечку с изображением улыбающегося колобка. В отличие от сказочного персонажа, Валентину Ивановичу было совсем не весело. Собачку они с Раисой Павловной хотели завести, но пока не выбрали. В связи с этим Валентину Ивановичу было очень интересно узнать, На какую такую прогулку свистела его законная супруга? С какой собачкой? какому кобелем?» — конкретизировал вопрос не по годам ревнивый пенсионер. И в благородной сидине его аккуратной шкиперовской бороды отчетливо заиграла зловещая синева.